Глава 11. Ник. Господи, зачем я к ней пришёл, заражать её своей чёрной полосой, задевать тёмным крылом пожизненного невезения? Чур меня, чур. Был бы более уверен, посоветовал бы после своего ухода побрызгать святой водой на стены. Мало ли что, потому что сейчас, кажется, я просто приношу несчастье всем женщинам, которые хоть как-то задерживаются в моей жизни. Она позвонила, когда я стоял в своей гостиной, а Сатанела смотрел на тёмно-синий ковёр на полу и отчаянно хотел спуститься в гараж за канистрой с бензином. Облить бы им всё, на что хватит в этой пропитанной кровью и смертью квартире, и щёлкнуть зажигалкой. И плевать, что не курю, для этой цели хватит и дешёвой, купленной в Бристоле за 30 рублей. И самому бы сгореть заодно. И в эту секунду, когда смёрзшиеся в чёрно-отчаянный бред мысли приняли уже совершенно неадекватный оборот, звонит Энджи. «Энджи». Мой лучик солнца, неведомым чудом сверкнувший в глаза посреди урагана. «Нам надо поговорить», — звучит строго и сухо, как обычно, а мне хочется выйти от тоски и безудержной радости, потому что... Да, именно ее я сейчас хотел бы услышать. Даже больше, чем Юлю, поведение которой перестал понимать совсем. И все-таки я сволочь, бесконечная, так как конченная, из тех, что никак не может успокоиться, сколько бы не наступали себе на горло. Знаю, что она не получит удовольствия от этого идиотского чаепития, Но зачем ты на него напросился? Потому что знаю, что она понимает, сколько раз она приезжала ко мне с лютым льдом в глазах, сколько раз молчит, ты колосил бом в плечо, даже не желая ничего объяснять. Не получилось. И ей не нужны слова, не нужны пошлые сетования о случившимся горе, и всё-таки нужно идти. Лекс спесил, что смог приехать к ногтюту самой медсестре, что увозила от меня Юлю ночью. Курочки частного детектива произвели на неё впечатление, и сейчас он должно быть уже готов поделиться со мной новостями. Спасибо за чай, Эндж. Поднимаюсь на ноги. Извини, что принёс тебе это своё. Только сейчас заметил, что за последнюю минуту она не шелохнулась ни на секунду. А ещё она ужасно бледна, почти как в тот раз, когда её отправили в больницу. Эндж. Её пальцы мелко дрожат, а в пальцах маленький чёрный прямоугольничек. Я свернул рамку на пол, когда оглушённым и разбитым в дребезги бродил по квартире. Из осколков вытащил только снимок, хотя бы чтобы оплакивать. «Можно?» сжимая пальцы на остром бумажном уголке, и тут же вижу, как сильнее стискиваются пальцы Энж на противоположном краю снимка. Но чего ради? Дриань. Энж шепчет по-изменному, сконцентрированно ненавистью, смотрит в стену перед собой, закусывает губу. Маленькая мерзкая гадина, и совершенно непонятно, как с ней такое иметь дело. Тронешь не тут проводок и всё, что есть вокруг, просто размажет. Альшанский Голос Энже становится резким, словно хлыст, и сама она разворачивается ко мне одним движением, будто намереваясь ударить. У тебя есть хоть одно доказательство, что твоя принцесса была беременна? Странный вопрос, впрочем, какая уже разница? Внутри плечницы чёрное без различия, можно и озвучить очевидно. Ты держишь его в руках, Энж. Она шагает в сторону, быстро, как не должна двигаться беременная женщина, резко дёргает ручку ящика тумбочки, что-то выхватывает из-под него. На. Усколодонь припечатывает к столешнице передо мной сразу два листка бумаги. Найди пять отличий. Надёшь хоть одно, я расцелую твою принцессу в обею сладкие щёчки. Что за? Передо мной два снимка с узи. Тёмное поле, светлые пятна. Один сильно обрезан, на втором надпись: имя и дата проведения исследования. Ну. Она меня торопит, а я заторможена, перескакиваю взглядом с одного листка на другой. Видишь? Я ничего не понимаю. А что тут понимать, Ник? Энже склоняется к моему плечу, снова приходя на злой шёпот. Твоя сладкая принцесса украла у меня мой первый снимок Узи, первое фото моего ребёнка, и выдала тебе его за свой, а я дура была уверена, потеряла. Её слова будто тонут в тишине внутри меня, и возражения, которые мне полагалось бы озвучить, просто не находят сил, чтобы родиться. Зачем? Просто спрашиваю, потому что на самом деле хочу понять всю ту картинку, что открывается её глазам. Вот и я думаю, зачем. Она склоняет голову и глядит на меня в упор. Зачем твоей беременной принцессе красть снимок у меня? Может быть, за тем, чтобы хоть как-то доказать, что она тоже ждет ребенка? Может быть, ты не очень-то спешил брать ее замуж? Может быть, я очень хотел из-за тебя? Эй-эй! Щелкаю пальцами в воздухе. Скажи, что ты смеешься. Речь ведь сейчас про меня. И, честно скажем, я не самый интересный приз в лотерее жизни. Зачем такие сложности? За тем, что, судя по всему, большие призы ей особо не светили, Эндж запрокидывает голову, кажется, особенно упоенной. «Да и не нужен ей был другой приз. Нужен был ты, потому что я любила именно тебя. Тебя. И именно забрав тебя, она меня бы победила?» Последнее слово, как последний всплеск. Я стискиваю пальцы на краю стола, смотрю на нее прямо. Она отшатывается по старой привычке, считывая мои мысли прямо с лица. «Не веришь», — выдыхает. «Ты мне не веришь». Диагноз, обвинение, констатация факта. «Не верю. И вправду. Пока еще не могу. Я всегда буду для тебя плохой, да, Ольшанский». Глаза Энж становятся только темнее. У Гуни, дреной девчонки, которая всегда и всем строит козни просто потому, что это прикольно, тот, который обязательно нужно предупреждать, чтобы не пакостила твоей сладкой принцессе, не рушила твой зефирный мирок, а не то ты плохой девочке от отца сделаешь и руки не подашь. Вспыхивает и отворачивается, делает шаг к окну, стараясь сделать незаметным тот взмах рукой, к которым она ловит слёзы. Хорошая подача. Господи, не приведи никому узреть сейчас то подобие улыбки, которое у меня получается изобразить на своём лице. Убирайся на хрен. Ох, если бы были силы. Мы же тут, чёрт возьми, хуже, чем мёдом намазано. Послушай, осторожно касаюсь плеча под тёмной водолазкой. У меня сейчас совершенно не соображает голова. Последние трое суток вышли уж очень напряжёнными. Ты можешь повторить помедленнее? Я не понимаю, зачем Юле побеждать тебя. Я будто что-то упускаю. Может быть, даже всё. Затем, что она грёбанная психопатка, роняет Эндж отрывисто. Затем, что пять лет назад меня угораздило увезти у неё парня. Затем, что два года после этого она преследовала его и пыталась вернуть. Затем, что в конце её начала клинить. И она решила, что если вернуть Диму не получается, значит, надо как-то устранить меня. Диму? Повторяю тихо. Имя бывшего жениха Энджи я от неё периодически слышал, но сейчас оно будто прощёлкивает в моих мыслях между нужными фактами. Дмитрия Берга? А ты-то откуда его знаешь? Энша барачивается, смотрит на меня лихорадочно блестящими глазами. Он приезжал в клуб. Честно озвучиваю. Хотел арендовать нас для корпоратива. Вот только уехал на Первой космической, потому что встретил твою принцессу, да? По губам Энжи пробегает злая улыбка. Да, видимо, после этого он и приехал меня предупреждать, чтобы держалась от неё подальше, а я-то привыкла себя утешать, что он тот ещё олух. И вот надо же. Допустим, проговариваю больше для себя. Допустим, что это было, но причём тут я? Господь Альшанский, Энж смотрит на меня из-под лобья и изобличает несообразительность. Мы с Димой разошлись. Он её послал подальше. Судя по всему, твоя принцесса и перемкнула, что если она и будет с кем-то счастлива, то только с тем, кто важен мне. Я бы глянула в её личное дело. Сколько времени она работает в Артемисе? Год, 2. И когда она туда устроилась? После того, как я постила в соцсетях наши с тобой совместные селфи с отдыха, самое время сказать, что это совпадение. Мы не были парой. Ага, не были. Голос Энджи становится суше. Мы вот только снимали один грёбаный коттедж, болтались по клубу всегда вместе и воровали друг у друга грёбаную картошку фри, как будто нам обоим по 12. Как думаешь, было ли кому-нибудь дело до того, что спим мы в разных комнатах? Очень сомневаюсь. Готова поспорить, пары нас считали, пока ты не явился в Артемис с Викой. Последняя фраза звучит по-настоящему обвиняюще. Прости. Сжимаю её плечо и впервые извиняюсь за произошедшее тогда. Мне уже плевать, огрызается Эндже. И вот это черкает куда болезненнее, чем все остальные слова. Быть прошлым паршиво. Кто бы знал, что это так. Телефон в кармане оживает, будто заставляя меня вспомнить об остальном мире. Мне нужно ехать, озвучиваю вслух. Я могу заехать к тебе завтра. Нет, Эндже резко встряхивает головой. Я сегодня же сваливаю отсюда. Сейчас иду писать отказ от госпитализации. Зачем это? Брови сходятся над переносицей быстрее, чем я успеваю понять почему. Затем, что твоя принцесса психопатка болтается непонятно где, затем, что я не чувствую себя спокойно здесь. Здесь нет никакой охраны, лучше, лучше попрошусь к тёткинуму мужу, Эрикбергу, всяко безопаснее. Тише. Как ему ударяется сквозь всю мою апатию сейчас продраться новый приступ неприязни? Из чего бы непонятно, ты сейчас горячишься? Нет. Энжи дёргает подбородком. Моя задача беспокоиться о собственной безопасности и спать по 8 часов в сутки, а здесь я просыпаюсь Каждые два часа с чётким ощущением, что твоя принцесса взламывает мой замок. Так это я ещё не знала, что она куда-то свинтила? Щ сейчас вообще спать не смогу. Ты на сохранении. Да что ты!» Скептически парирует Эндж. «Надо же, а я-то думала, как это меня в перинатальный центр занесло». «Я к тому это говорю». Стараюсь говорить ровнее. «Что тебе нельзя выходить из-под врачебного наблюдения? Может быть, частная клиника?» Скулы Эндж обостряются. «Была бы она мне по карману, я бы уже там лежала». Так не обязательно тебе платить. У сотрудников руководящего звена Артемиса есть медицинские полисы в сети частных клиник. Да ладно, у Энжи взлетают брови. И давно? С этой недели? Только во вторник договор подписали. Я их месяц охмурял. Для принцессы старался, саркастично цидит Энжи, умудряясь задрать одну из бровей ещё выше, чем было. Молчу. С точки зрения стратегии это вернее. И какой же адрес у клиники? спрашивает со скепсисом. У меня бумаги в машине. Развожу руками. Я сейчас не помню. Давай, дойду, скину тебе СМС-кой. Через пару часов могу тебя отвезти. Нет, не ты. Энджи встряхивает головой. Ни в коем случае не ты. Она лишь за то, что у меня вышла пообниматься с тем конем, что не признал ее, пыталась меня угробить. Страшно представить, как ее заклинит, если ты начнешь ко мне болтаться по три раза на дню. Хорошо. Тогда давай я... Соображаю быстрее, пока она сама не придумала выход. Я пришлю к тебе приятеля. Юли его не знает. Он поможет тебе вынести вещи и так далее. Ты много суетишься вокруг меня, Альшанский. Энджи смотрит на меня пристально. Чего тебе надо? Ты мой самый ценный кадр, пожимаю плечами. Да и если всё так, как ты говоришь, получается, ты уже пострадала из-за Юли. И ни один раз, ни один, киваю. Я не могу оставить всё как есть и позволять тебе рисковать здоровьем тоже. Она отворачивается, снова крепче обнимая себя за плечи, долго молчит, думает. Через 2 часа, отрывисто выдыхает она наконец. И если твой приятель опоздает, я уеду своим ходом, и не забудь скинуть мне адрес. Только спущусь с машины. Киваю, торопливо шагаю к двери, останавливаюсь у стола, касаюсь снимков. Энж, можно я возьму? Она барачивается, я приподнимаю распечатки УЗИ. У меня есть, кому сделать нормальное сличение. А сам ты своими глазами не видишь. Я им сейчас особо не верю, я не в форме. Бери. Энж сужает глаза. И когда тебе сделают сличение, подтвердят, что я права, ты мне их вернёшь оба, иначе я тебя из ада достану. Не сомневаюсь. Киваю серьёзно. Выхожу, ускоряюсь только за дверью. Да, мне нужна вся скорость этого мира. За 10 минут, что я иду до машины, нужно срочно раздобыть частный перинатальный центр, который согласится подтвердить для Энш мою легенду. Хотя именно этой легендой про контракт клуба с сетью клиник, сочиненный за считанные мгновения, я почти горжусь. Найти клинику главврач, который оказывается согласен поддержать мою историю, удается с третьего раза. Правда, он оказывается с подвохом. И долговременный контракт на покупку минимум 10 полисов для клуба прилагается к перечню его условий. Супер. Особый счастливый будет Тимерязев, которому и без моих интриг не хватает денег. Что ж, теперь я просто обязан взять и найти нам инвестора. Не сегодня так вчера. Одной головной боли меньше. Энж соглашаются принять уже через час, прислав счёт на оплату полиса уже лично мне. На самом деле, не могу же я допустить, чтобы избегая вместе моей невесты, она отказывалась от необходимого ей врачебного наблюдения. «Была ли месть?» «Сомнений в этом гораздо меньше, чем должно быть. И все-таки я откладываю в сторону. Хочу послушать Лекса. Зачем ему пришлось выдергивать меня в офис лично? Что такого он не мог сообщить мне по телефону?» Пустота внутри меня будто стала глуша, позволяя думать с приемлемой скоростью. Разбивать свое поведение на ряд последовательных, не требующих эмоций действий. Оплатить полис дистанционно. Скинуть главврачу частного перинатального центра, чек через мессенджер, получить от него «Уже готовим палату». Сбросить, наконец, Эндж адрес клиники, где ее ждут, глянуть на часы и улыбнуться. Уложился в 12 минут. Есть небольшое опоздание, но с учетом того, что действовать приходилось чуть ли не в условиях стихийного бедствия, допустимо. Можно списать это на то, что я слишком долго искал брошюру. Ответ на СМС-кой прилетает. Час сорок восемь. Закатываю глаза. Энджа с ее любимым секундомером, штрафующая даже за минутное опоздание к началу рабочего дня, хочет стать и моим личным кошмаром. Это она размечталась. Путь к Лексу занимает чуть больше получаса. Что ж, надеюсь, он не будет затягивать со своей болтовнёй, потому что именно его я и хочу послать к Энже. На него хотя бы можно надеяться. «Проходи, проходи!» При виде меня приятель оживлённо вскакивает из-за стола. «Виски хочешь?» «За рулём!» «Покачиваю головой, хотя выпил бы с удовольствием!» «То есть разбираться с твоими делами мы будем натрезво!» Лекс округляет глаза. «Знаешь, дружи, я не уверен, что это получится!» Такая невозможная задача? Приземляюсь в кресло. Возможная, возражает приятель, забираясь в ящик своего стола. И если ты будешь меня слушать и не будешь просить повторить тебе по 10 раз. И если ты не будешь растекать с мыслью, не буду, замечаю. И если не возражаешь, давай уже начнём. У меня есть к тебе ещё одно дело. Не грандиозное, но очень важное. Заинтриговал. Лекс смотрит на меня с настоящим интересом. У меня мало времени. Нетерпеливо гляжу на часы. Внутри меня будто и в самом деле висят часы с алыми цифрами, ведущими обратный отсчет. Один час, одиннадцать минут. Так что тебе сказал медичка со станции скорой помощи? О-о-о! Лекс радостно скалится, будто я нечаянно задал ему самый интересный вопрос. Ну, раз ты спросил, она мне сказала, что ты регулярно поднимал руку на свою невесту. Настолько часто, что она тебя до дрожи боится. М да, -а. кажется, от виски я зря отказался. Да-да, и не смотри на меня так, тиран. Лекс грозно хмурит брови. Ты свою Юлю бьёшь смертным боем. Она аж сбежала от тебя, как только поняла, что с ней происходит выкидыш, и попросила медичку в скорой ей подыграть. В приёмном покое она подписала отказ от госпитализации и уехала на такси в неизвестном направлении. У этой версии есть нестыковки, замечаю хрипло. Мир как будто ребит, пытаясь превратиться в ненастоящий. Это ведь бред, я ни разу пальцем не прикоснулся к Юле. Честно говоря, большинству метестёр в скорой помощи звёзд с неба не хватает. Лекс жёстко покачивает головой. Да и отказ от госпитализации твоя невеста затребовала только в больнице. В скорой помощи она рыдала, умолял ей помочь, сохранить её ребёнка и так далее. А потом, топал ногами, обвинила медсестёр в некомпетентности и чуть ли не на первом попавшемся пустом листе послала больницу на хрен. Не черта себе. О да. Лекс восторженно кругляет глаза. Скажи мне, как ты ищешь так прицельно баб с прибабахом? Надо Ольге передать, что она у нас теперь с прибабахом. Она сама про себя так говорит, между прочим. Отбивается Лекс, а потом Щурицы покачивает головой. Нет. Не, не надо передавать, обидится. Её тараканы хоть и укуренные, но мирные. Всех и проблем, следить, чтобы вовремя пропивала таблетки. В случае с этой твоей Юлей, не уверен, что можно пойтись без смирительной рубашки и электрошоковой терапии. Перебарщиваешь, роняет тихо. Нет, ты просто ещё не знаешь всего, что я успел узнать. Лекс встряхивает головой. Ты же мне не только на водку на станцию дал, ты меня ещё на доктор Шуна травил и на эту вашу обдолбавшуюся «Она пришла в себя?» «Приподнимаю брови». Алексей кивает. «Вчера. Пока добивался разрешения на разговор, разумеется, вперед, господа сыщики, меня не пропустили. В общем, я к ней только сегодня утром попал. И знаешь, кого я там встретил? С третьей попытки, угадаешь?» «Давай без дурацких игр, Лекс». «Честно говоря, эти его прикольчики все сильнее выводят меня из себя». «Савельеву Татьяну Сергеевну». Лекс бросает на меня укоризненный взгляд человека, которому надоело чужое занудство. А я чуть подтормаживаю, припоминая к чему бы это. Это же лечащий врач твоей невесты в гинекологе, ага. Алексей будто нарочно не даёт мне догадаться самому. И попутно мать Александра Воронцовой. Сестра Юлия, медленно проговариваю я. Но почему у Шуры другая фамилия? Были контряс отцом. Лекс пожимает плечами. Поменяла в 18, взяла девичью фамилию матери. Примерно в это же время подсела на наркоту. То есть она всё-таки Да, учётная наркоманка, Михеев вздыхает. Правда, лечение она действительно проходила, её психиатр наблюдал долгую и весьма устойчивую ремиссию последние полтора года. Да ну. Сам ведь знаешь, из какой задницы люди выбираются, суховато комментирует Лекс. Случается, важно желание. У этой девочки желания чуть-чуть не хватило. Да и подтолкнули её. Подтолкнули? переспрашиваю. Как именно? Ну, Лекс прокручивает на столешнице диктофон. Я записал разговор с ней. Давай сам послушаешь. Недолго, клянусь на часы. 1 час 4 минуты. У меня к тебе ещё дело будет, добавляю. Недолго, обещает Лекс. Нам 10 минут беседы разрешили. Остальное я тебе изложу быстренько и наративом. Если останется что непонятное. Девочка, в принципе, и для своего обдуманного состояния оказалась умная. Включай. Скоро уже мир начнёт пылать от моего нетерпения. Лекс, с удовлетворённым видом тыкает в нужную кнопку на диктофоне. Вы кто? Голос Шуры звучит надломленно и измученно. Из полиции вчера уже приходили, я всё сказала. Чего вы ко мне ходите, если не верите? Я не имею отношений к полиции, Александра. Спокойно, будто и не замечая агрессии в голосе собеседницы, проговаривает Лекс. Я представляю интересы частного лица. Вы тоже меня слушать не будете, рявкнула Чура, что-то где-то ударяется. Это на пластиковый стакан в стену швырнула. Комментирует Лекс в реале, а я продолжал слушать. Меня вообще никто не слушает. Голос Шур неожиданно становится плаксивым. Мама не слушает, полиция не слушает. Все говорят: "Это я подсмотрела код у сейфа и камеру испортила, тётю Юлю подставила". А я точно помню, что когда на работу пришла, тётя в кабинет на распашку стоял. Я испугалась, начала проверять, а сейф: "Возьми, откройся". Это она, она забыл его закрыть. А Морфи, тоже она тебе колола. Спокойствие Лекса вызывает только ярость Шуры. Вот, и вы как все, все твердите одно и то же. И если колола сама, значит и всё остальное сама делала. А я помню, что не делала, не делала, не делала. «Как ты живой-то ушел от нее?» – выпросительно бросая взгляд на Алекса. «Она просто рыдала», – Михеев пожимает плечами. «В моей работе привыкаешь и к большому неадеквату. Но ты слушай, слушай, еще не все». «Я тебе верю, Шура», – мирно озвучивает Алексей. «И нужно отдать ему должное. Он действительно, из тех, кто, произнеся эту фразу, может выдать сто процентов искренности». «Верю, что не ты открывала сейф с ампулами. Возможно, это действительно забыла сделать твоя тетя», Сможешь они что-нибудь сказать? Тётя, как тётя, шуровной вбрасывает от эмоционального пика к равнодушию. Мне она не нравится, но она меня на работу потащила, когда ото всюду выгоняли. Не нравится тебе? Заинтересованно повторяет Лекс. А чем не нравится? Серьёзно вести такие разговоры с едва едва акклимавшися наркоманкой? Она не любит, когда что-то идёт не так. Безразлично откликается Шура. Не так это как. Как и хочется. Этого никто не любит, замечает Лекс в записи. Да, но Шура будто теряется, подбирая пример. Если моей маме что-то не нравится, она просто скажет или разозлится и кричит, но ну, извинится обязательно. А тётя Юля, у неё разное было. Например, я забуду ей обед принести, она пробирки в лаборатории разобьёт и всем говорит, что это я. И все верят, потому что знают, что у меня руки из мне-то плевать, но другим, не знаю, навряд ли. Другим. Лекс виртуозно цепляется за всякую подходящую зацепку. Кому это другим? Ну, Шура мнётся и начинает запинаться. Например, нашему администратору. Ее тетя Юля особо не любит. Даже запретила мне Анжелу Леонидовну в ее присутствии вообще упоминать по имени. А еще я слышала, Анжелу Леонидовну кто-то недавно напугал. Заперли в конюшне, и вот... Я точно знаю, что тетя Юля в этот момент в медпункте не была. Она мне позвонила, сказала, что занята, и велела выйти оказать помощь. А когда я спросила, где она была, она начала говорить, что я что-то путаю, и что она, мол, была в медпункте, только в туалете. А я знаю, что ее там не было. Я полы мыла, вот... Лекс щелкает кнопочкой и разводит руками. «Вот». Переварить все услышанно оказывается непросто. Я так и замираю, вцепившись в подлокотник кресла ногтями, приоткрыв рот. «Что ж, добавлю к твоему веселью еще небольшой фактик». Лекс ослепительно улыбается. «Смывы крови с той простыни, что ты мне привез, сделали, проверили. Там третья группа, положительный резус. А у твоей невесты вторая отрицательная. В общем, это не ее кровь». «Значит, это все-таки инсценировка?» «Вот сразу видно интеллектуального человека». Лекс ухмыляется. Я бы сказал, что это разводка, проверка на лоха. И я блестяще её прошёл. Где поставить зачёт? Эхом откликаюсь. Прости родной, за зачётом к той, что устроила тебе этот дивный экзамен. Лекс разводит руками. Ты сказал, что говорил с матрёшуры? С докторшей? Да. Лекс встряхивает подбородком. Своеобразно тётка, но после того, как я в красках обрисовал какую дивную сцену тебе закатили, она охренела и сдалась остро с потрохами. Небременность Юли у неё наблюдала. а пыталась сделать ЭКО с твоими, как бы это сказать, «я понял». На самом деле, понимаю я далеко не сразу, а потом припоминаю, как в какой-то момент мы начали очень активно предохраняться. И она серьезно, что ли? Вот только не срослось у нее с искусственным. Лекс скроил печальную физиономию. Татьяна предлагала ей пройти процедуру повторно, мол, с первого раза редко у кого получается, но Юля твоя отказалась. Сказала, что вы сами попробуете. только попросила тебе вообще ничего не говорить, даже если ты заявишься, прямо так и сказала, опять-таки рыдала. Ты у меня одна сестрица, только на тебя и могу рассчитывать. Я вот тебе помогла, и ты мне помоги. Не говори Коле, сама скажу, только духу наберусь. Только не набралась. И месяц спустя не набралась. Ты тогда сам пришёл. У Татьяны чуть инфаркт не случился. Она сестре позвонила, выговор сделала, ты мол до какого момента врать продолжишь? У тебя свадьба на носу. А Юлька твоя, давай, реветь и каяться, каяться и реветь. Клялась, что за неделю точно все расскажет. До свадьбы. Снова манипулировала? Ага, легко кивает Лекс. Ему явно нравится рисующаяся перед его глазами история. Кажется, обычно ему достаются дела поскушнее. В общем, с моей легкой ноги Татьяна Сергеевна двинула сейчас в полицию. Рассказывать о том, что вообще-то у Александры очень крепкое алиби. Она во время отключения сигнализации была за городом, на юбилею бабушки. На котором Юля, кстати, единственное отсутствовала. Мама на неё обиделась, ей кажется, так и не перезвонили. Только ты приехал и то не поздравил. Господи, и как вот это всё выложить в один стройный ряд? Юлия и вправду психопатка, и вправду пыталась навредить Эндже в конюшне, врала мне про беременность, устроила имитацию выкидыша. Последняя мысль самая болезненная, самая кислотная. Я всё принимал за чистую монету, был уверен, что жизнь дала мне второй шанс, ещё один шанс создать что-то своё настоящее, и вместо семьи, которую хотел создать, Получилась какая-то уродливая карикатура. Как думаешь, она знала про Олену Замершую? Деловито уточняет Лекс. Я сам ей рассказывал, вместе с тем, что тогда самые паршивые анализы были у меня. Не хотел обманывать здоровую девушку. Потрясающий расчёт. Лекс этот циничный мерзавец восхищённо округляет глаза. Так виртуозно вешать тебе лапшу на уши, чтобы ты в её сторону даже дыхнуть боялся. И так феерично завершить спектакль. И ведь ты бы на неё женился, не бросил бы Держу пори себя бы окончательно сожрал. Ты же и Олю не бросал. Принципиальный олень. Пошёл ты. Выдыхаю пусто и вымученно, ощущая как гудит в висках. Слушать от любовника бывшей жены о собственной рогатости, оно, конечно, похрен, мы давно друзья, но самодовольная ухмылочка Лекса подбешивает немного. Осознавать такую кучу информации постфактум, как будто с размаху биться головой об лёд. Больно и в голове гудит. Где она сейчас? Тихо спрашиваю. Никто не знает, Лекс разводит руками. Она выкинула телефоны и всё, что я сегодня успел выяснить в банке, так это то, что твоя Юля сняла со счетов все деньги. Есть у меня ощущение, что она чего-то напугалась и пустилась в бега. Чего бы? Полиция, устало комментирую я. Судя по всему, было вероятность, что и наркоконтроль что-то донайдёт, что вызовет к Юле вопросы. Да и Темирзяев начал присаживать, требовать справку о беременности. Цирк не мог продолжаться вечно. Её затёрли в угол. Судя по всему, справку сестра делать отказалась. Ага, лек скинул. Она немножко с прибабахом, конечно, но врач ответственный, на подлог не пойдёт. Это серьёзная статья, а не то, что послать тебя, ведь ты же натурально неофициальный муж и права не имеешь. Значит, настоящего подлога Татьяна испугалась. Поэтому Юле пришлось воровать снимки Кенджи. Без снимка у меня бы было больше вопросов, а Такана выиграла себе пару недель форы. Достаю из кармана снимки, смотрю на них и понимаю, что пелены на глазах больше нет. И сам вижу, что одинаковые. Точка в точку, пятнышко к пятнышку. с одной стороны, что-то может быть уникального, да? С другой стороны, абсолютно идентичность и уникальность. Можно наложить листы друг на друга, глянуть на просвет и убедиться, что рисунок наложится. Ты, кажется, хотел мне ещё что-то поручить, Ник, покашливает Лекс. Передумал? Нет. Бросая взгляд на часы, 49 минут, впритык, но Лекс всё равно приедет чуть быстрее. Первая просьба касается транспортировки одной беременной девушки из одной больницы в другую. Я что, скоро из госбольницы в частный перинатальный центр? Терпеливо уточняю. Мне очень важно, чтобы она доехала в безопасности, Лекс. Это та самая? У Лекса заинтересованно поблескивают глаза. С анализами, которые ты носишься? Да. Быстро сознаюсь, потому что снова врать пустая трата ресурсов. А ещё именно её не любит Юлия, и я хочу убедиться, что доедет Энжи нормально. Тебе можно довериться. Пока ты мне платишь, всё что угодно мне доверяй. Ржёт Михеев, но глаза у него уже серьёзные. Так это была первая просьба, а какая вторая? Не называй, пожалуйста, Юль Воронцову моей. Выдаю задолбанное. Больше не называй, пожалуйста, никогда, на хрен. Столько я лжи вскрыл за последние несколько часов. Я и сам не ангел, но тут уже что-то запредельное. Юлия осознанно делала Энжи больно, и я этому потакал, и сам делал, думал, что во благо. И как теперь показываться к ней на глаза, не имея понятия? Ну, бросаю взгляд на снимки, хоть повод есть вернуть, попросить прощения хотя бы так. Прости, что предавал тебя так долго. Ох, как далеко она меня пошлёт.